Глава пятая. Я хочу спать, но мне светят фонариком в глаза. Меня обследуют, проверяют, сканируют, снимают мою окровавленную одежду. Что случилось? Что я сделала? Меня везут по длинным коридорам с приглушенным на ночь светом. За стеклянными дверьми палат спят пациенты. Некоторые просыпаются от шума каталки, и по их потрясенным лицам я вижу, что выгляжу жутко от меня отворачиваются с ужасом и жалостью. Врачи задают мне вопросы, на которые я не могу ответить, говорят мне что-то, что я не могу запомнить. Наконец, меня подключают к монитору сердечного ритма и оставляют одну. Я с трудом поворачиваюсь на бок и вижу ее через стеклянное окошечко в двери. Женщина в полицейской форме терпеливо ожидает, сидя на табурете. Меня почему-то стерегут. Я лежу и смотрю женщине в затылок. Хочется немедленно встать и пойти к ней с вопросами, но я не осмеливаюсь. Отчасти потому, что не уверена в своих одеревенелых ногах, отчасти потому, что боюсь услышать ответы. Кажется, я лежу довольно долго, слушая гул приборов и щелканья аппарата, впрыскивающего морфий. Боль в голове и ногах отступает, становится далекой. И тогда я, наконец, засыпаю. Мне снится кровь, растекающаяся по полу большой лужей. Я стою в ней на коленях, пытаюсь ее остановить. Она впитывается в мои пижамные штаны, расплывается по деревянному полу, и я просыпаюсь. Некоторое время я просто лежу с колотящимся сердцем. Глаза привыкают к полумраку палаты, я чувствую сильнейшую жажду и боль в мочевом пузыре. На тумбочке прямо на уровне головы стоит пластиковый стакан. С трудом дотягиваюсь до него, цепляю одним трясущимся пальцем за край, тяну к себе. Вода безвкусная и отдает пластиком но какое же наслаждение ее пить. Я сушаю стакан и роняю голову на подушку, отчего перед глазами вспыхивают звезды. Только теперь я замечаю провода и монитор, освещающий палату маленькими зелеными огоньками. Один провод тянется к пальцу на моей левой руке. Я подношу ее к лицу, чтобы рассмотреть провод. И с удивлением понимаю, что рука вся в крови и царапинах, и без того короткие покусанные ногти обломаны. Я помню машину. Помню, как бежала по битому стеклу. Помню, что потеряла один ботинок. Осторожно касаюсь ступнёй о ступню. Одна болит, вторая ничего не чувствует под толстой повязкой. Одна голень обмотана медицинской клейкой-лентой. Я случайно касаюсь рукой правого плеча, вздрагиваю, и опускаю взгляд. Из-под больничной сорочки виден огромный синяк, расползающийся по всему плечу. Я осторожно приспускаю ворот. Вижу центр синяка, набухшее багровое пятно над подмышкой. от чего он? Я точно знаю ответ, но он упрямо не желает вспоминаться. Автокатастрофа? Или на меня напали? Морщась от боли, я запускаю руку под простыню, Веду ладонью по груди, животу, бокам. Руки у меня изрезаны, однако на теле вроде никаких повреждений. Я провожу по бедрам, трогаю между ног. Там какая-то толстая прокладка, боли нет. Нет порезов синяков на внутренней стороне бедер. По крайней мере, не это. Я расслабляюсь и закрываю глаза от усталости. Я устала от попыток вспомнить, устала бояться. Щелкает аппарат с морфием, и всё теряет значение. Проваливаясь в сон, я вижу перед собой образ. Охотничье ружье, висящее на стене. И вдруг понимаю, это синяк от отдачи. Значит, я стреляла из ружья.